Глава 7. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На борту крейсера было тихо. Лишь вибрации от работающих на форсаж двигателей, готовых вот-вот пойти в разнос, передавалась по корпусу. Пот заливал лицо. Не самое простое дело пилотировать крейсер в ручном режиме под постоянным обстрелом. Я кинул взгляд вправо. Рик, лежащий в соседнем ложементе, не подавал признаков жизни. Проверить, что с ним, я не мог. Вроде всего полметра расстояния, но никакой возможности оставить пилотирование хотя бы на минуту. На хвосте два легких эсминца, если судить по размеру. Но вот к какому реально классу относятся корабли, преследующие нас и не дающие уйти в прыжок из системы, ставший для нас смертельной ловушкой, неизвестно. Несмотря на базы инженера, поднятые у меня в высокие ранги, опознать тип корабля я так и не смог. Сказать могу только одно. Если мы не успеем выйти из зоны гиперподавителя в ближайшее время, то шанс остаться в живых сравниться с нулем. Но откуда вообще взялись неизвестные корабли? И чьи они? Ответа на этот вопрос я не знал. Перекинув тягу на нижние носовые маневровые двигатели, я отправил крейсер на максимальном ускорении свечкой вверх относительно плоскости движения кораблей противника. Слишком резкое изменение вектора движения заставило жалобно взвыть гравикомпенсаторы. На меня навалилась тяжесть, буквально вдавившая тело в ложемент. В глазах появилась красная мутная пленка, а во рту привкус крови. Легкие начали гореть от недостатка кислорода. По правой стороне начала растекаться резкая боль, кажется, не выдержали ребра, несмотря на одетый скафандр. Ну да, ни один из кораблей не рассчитан на такие виражи на околосветовых скоростях. Инерцию никто не отменял, даже в невесомости. Слишком резкий вираж. Но, несмотря на боль, странно, почему не сработала штатная аптечка, я продолжал тянуть крейсер вверх и назад в попытке совершить мертвую петлю и выйти за спиной преследователей. «Как там Рик?» Ему явно требуется помощь. Признаков сознания не наблюдается, хотя датчики показывают наличие пульса, вот только он очень слабый. Надеюсь, его не добьют мои виражи. С одной стороны, управлять кораблем, тем более в бою, без нейросети очень сложно, а с другой, именно отсутствие нейросети дало нам хоть какой-то шанс. Рик как раз управлял кораблем, подключенный через нейрышун к системам, когда в предыдущей системе нас атаковали неизвестные корабли. Рядом с кораблем разорвалась ракета, судя по всему, несшая на борту ЭМИ заряд. Так как почти все электронные системы были выведены из строя, главный скин навигационный, что самый плохой, РИК. Не знаю, что за импульс такой, в базах, изученных мною, не встречалось упоминание об Эми-зарядах, выводящих из строя нейросети. Ведь что такое нейросеть? Биокибернетический костыль, который формируется с помощью специальных нанитов из тканей мозга реципиенты. Сами наниты, хоть и являются электронными механизмами, не входят в структуру нейросети, лишь формируют узлы и нейронные связи после чего могут быть выведены из организма с отходами жизнедеятельности, но чаще просто переводятся в режим гибернации, дублируя нейросеть. В случае повреждения сформированных связей, наниты нейросети могут стать заменой для органической части, но вообще такие режимы считаются аварийными. Хоть я и не слышал о таком, но результат действует такого оружия перед глазами. Точнее, рядом, в соседнем ложементе в бессознательном состоянии. Терпеть боль и недостаток кислорода становилось все сложнее. Изображение на экранах стало двоиться. Еще немного, я так же, как Рик, потеряю сознание. Почти месяц мы без происшествия летели к моей тайной базе. Осталось-то всего каких-то семь прыжков, наш же было так нарваться. Несколько сотен систем нигде не встретили ни одного корабля. А вот в предпоследней системе не успели мы выйти из гипера, как взревели базы тревоги. Сканеры показали наличие четырех кораблей. Само собой, мы тут же врубили маскировку на полную мощность и начали красаться по системе, прикрываясь от находящихся в ней кораблей различными космическими телами, вроде астероидов и планет. Хоть обводы встречных кораблей были незнакомы, но приближаться мы не рискнули, у нас была другая задача, как можно незаметнее пройти систему. Ввязываться в бои столкновения оно было бы неизбежным, космос дикий, встретить здесь дружественные или хотя бы нейтральные чужие корабли – шанс один к миллиону. Поэтому шли так, чтобы нас не было видно. Кто ж знал, что маскировка, надежно укрывавшая наш крейсер от любых средств наблюдения Содружества, окажется для незнакомцев абсолютно прозрачной? Этот факт стал очевидным, когда от группы кораблей отделилось два, те самые эсминцы, за спину которым я сейчас пытался завести крейсер, и вышли на маршрут, явно пересекающийся с нами. Поначалу мы думали, что они летят по каким-то своим делам. Ровно до тех пор, пока прямо по курсу перед моим крейсером не рассвел цветок плазменного разрыва. Стрельба по курсу — это всегда требование остановки, но только у нас не было в планах попадаться кому-либо на глаза. И уж тем более контактировать. Поэтому, отключив маскировку и перебросив энергию на движки, Рик на полном ходу начал выводить крейсер на струну разгона. Когда противник увидел, что мы сбегаем, то с борта одного из эсминцев были выпущены несколько ракет, а сами корабли резко ускорились. Даже на первый взгляд их скорость превышала скорость аналогов «Содружества» почти на порядок. Нам удалось уйти в прыжок, уже находясь под обстрелом из малокалиберных плазменных орудий, явно не тех, из которых был сделан предупредительный выстрел. От эсминцев мы оторвались, но одна из ракет была затянута вместе с нами в окно гиперперехода, хорошо хоть подорвалась уже в системе назначения, иначе размазала бы крейсер вместе с нами ровным слоем по гиперпространству. Уже здесь произошел подрыв, и я имею то, что имею. Корабль, управляемый лишь в ручном режиме при помощи резервных систем, и рик, не подающий признаков жизни. Я чувствовал, что подошел к пределу. Вздохнуть так и не получилось, хоть аптечка и сработала с опозданием, почувствовал, как в поясницу вошли иглы инъекторов, накачивая организм стимуляторами и обезболивающими, но этого было недостаточно. Я знал, о чем говорит двоение в глазах и красная пелена. Разрыв сосудов головного мозга, контузия по-простому. Все-таки, похоже, я отбегался и отлетался. Без нейросети, практически теряя сознание, вести бой с двумя кораблями, превосходящими мой крейсер, и выжить — это из области фантастики. Но я упрямо тянул крейсер, завершая петлю. Шанс хотя бы забрать противника с собой. Счет и я проваливаюсь в транс. На какое-то время меня хватит. Крейсер выходит ровно за спину эсминцев. Они еще не поняли, куда я делся. Счет. Пытаюсь выровнять корабль. Вибрация корпуса уже весьма и весьма пугающая. Счет. Кое-как стабилизировал полет в плоскости нахождения врага. Счет. Доворачиваю немного крейсер и делаю залп из курсового туннельного орудия прямо в корму ближайшего эсминца. На экране вижу, как двигатели от попадания буквально взрываются обломками. Ищу второй корабль. Черт, заклинил орудие. Словил корпусом какой-то обломок. Ну да, вышел-то я в считанных километрах позади них. Для космоса это сверхближний бой получается. Счет. Скорее чувствую, чем вижу, как в правую скулу рейдера влетает плазменный заряд, сбивая остатки силового щита и пробивая обшивку. Добрая половина датчиков систем контроля окрашивается в красный цвет. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, мы больше никуда не полетим. Почему крейсер еще не развалился, непонятно. Все-таки хорошие корабли строят в Минмотаре. Надо бы посетить столь интересное государство, строящие корабли, которые мало уничтожить, а нужно превратить в пыль, чтобы они стали непригодными для боя. Счет. Уже не жалея остатки того, что было крейсером, каким-то чудом еще поддающегося управлению, бросаю ее в правый поворот. И не дожидаясь, когда противник окажется в зоне видимости, выпускаю все имеющиеся ракеты с задачей самостоятельного поиска цели. Теперь они будут реагировать на любое технологическое изделие размером от бота, как на цель. Датчики все быстрее перекрашиваются в красный цвет. Системы выходят из строя одна за другой. а Апофеозом становится сигнал об отстреле пошедших в разнос реакторов. Все, крейсер закончился. Его закрутило, перегрузки, немного ослабшие после выхода из пике, вновь навалились на меня. Результат своего залпа я уже не видел, корабль полностью обесточен. Боль едва отступившая вновь накрывает меня волной. Все, терпеть больше нет сил. Мозг, будто услышав мысли, бродящие в нем, наконец-то и я теряю сознание. Вот и пролетел тихонечко, никого не трогая. А ракеты, выпущенные с уничтоженного эсминцами подаванов крейсера, все же нашли свою цель. Сразу три заряда подорвалось у корпуса того корабля, который был на ходу, снимая силовой счет и разрушая броню обшивки. Одна из ракет разорвалась очень удачно. У двигателей, изрешетив начинку из мелких шариков по прочности превосходящих титан, дюза эсминца, тем самым лишая его хода. Три искореженных корпуса, еще недавно бывшей гордостью кораблестроителей, потеряв ход, начали движение по инерции выхода на орбиты вокруг небольшого красного карлика, освещающего систему, но уже почти не дающего тепла. Сирия. Пустынные районы. 2000... год. Тихонько потрескивают обломки мебели из заброшенных мазанных селения в одном из пустынных районов Сирии, сгорая в костре. Бег зябко повел плечами, придвинулся к костру, пытаясь согреться. Пустыня. Днем непереносимая жара, ночью такой же холод. Уже вторую неделю его группа находится в разведвыходе. Было несколько столкновений с аборигенами, но, слава богу, без потерь в группе. Даже раненых нет. Это была уже третья его командировка с начала гражданской войны, подогреваемой штатами на деньги арабских государств. Россия решила поддержать Асада. В какой то веке правительство не закрыло глаза на то, как союзников уничтожают с помощью внутренних инсургентов и прямого военного вторжения натовских военных. Хотя помощь на дипломатическом поле вот такими небольшими группами инструкторов и спецназа ССО выиграть войну здесь не получится. Бег понимал, рано или поздно, но придется либо вводить свои войска, либо уходить из региона совсем, сворачивая единственную базу в Средиземном море. За шесть месяцев, которые он провел в Сирии, насмотрелся всякого. и группа использовалась в основном в качестве глубокой разведки. Чего только не встречалось на просторах вроде бы небольшой страны. Такой жестокости не было, пожалуй, даже во время Кавказской войны. Ни раз и ни два они натыкались на селения полностью вырезанные. Дети, старики, женщины. Все подряд, никакого различия. Притом выяснять, кто это сделал, было бесполезно. Жестокостью и расправами над противником, не делая разделения, грешили все стороны конфликта. Но Виктору было до этого мало дела. Местные законы. Да, конечно, коробило от такого, но менять что-либо здесь гиблое дело еще больше и кровь. Последнее время группа использовалась в основном на охране базы в Тартусе. Но две недели назад поступил приказ выйти в пустыню. По информации, спущенной сверху, здесь где-то находился один из полевых командиров, воевавших против федеральных войск в Чечне во время конфликтов начала нулевых. Задача была поставлена ликвидацию или захват по обстоятельствам. Вчера группа наткнулась на одиночную машину, которая шла в сторону Алеппо. Из допроса боевиков, захваченных вместе с транспортом, узнали, что Хафиз, тот самый полевой командир, должен в ближайшее время перебрасывать свой отряд в окрестности Алеппо из-под Дейр-Аззора. Колонна с боевиками должна была пройти через пустыню. Вот группа и расположилась в одном из брошенных оазисов недалеко от предполагаемого маршрута. Рядом с трассой были выставлены наблюдательные посты, сама дорога заминирована радиоуправляемыми фугасами. Основные же силы расположились на отдых в Оазисе. Виктор смотрел на языки пламени и думал: Сколько лет он уже воюет? Долго, очень долго, с конца 90-х. Стоило бы, наверное, уже задуматься и о гражданской жизни только бег давно отвыкать от нее. Он понимал, рано или поздно из армии придется уйти, если Бог даст выжить в многочисленных войнах по всему миру, где так или иначе имеются интересы Родины. Так и не придя в своих размышлениях ни к чему, Виктор поднялся, закинул на плечо верный калаш и направился к Мазанке. Надо бы поспать. Скоро его очередь сидеть на НП. Сейчас там лейтенант Соколов, позывной «Птиц», с двумя бойцами. Первый третьему, прием. Голос только что помянутого «Птица» раздался в наушнике гарнитуры рации. Первый на приеме, зажав тангету, Бег ответил на вызов. «Наблюдаю колонну из 17 хаммеров со стороны Дейра. похож клиент. 10 километров до нас по дальномеру». «Понял. Продолжайте наблюдение. Конец связи». «Ну вот и конец ожиданию». Бег зашел в хижину, где отдыхали бойцы. «Группа в ружье!» Отданная громким шепотом команда заставила спящих бойцов моментально казаться на ногах. «Две минуты сбора, выдвигаемся на позиции». План засады был подготовлен заранее. Все позиции были распределены заранее, поэтому дополнительного инструктажа не требовалось. Через две минуты группа спецназов в полном составе черными тенями выдвинулась к трассе. Виктор рассматривал в ПНВ колонну из внедорожников, в основном пикапов, в кузове которых были установлены пулеметы, и что-то ему не нравилось. Нет, то, что это как раз нужная колонна, было понятно по флагам ИГ террористической организации, запрещенной в России. Но вот не нравилось и все, а своей интуиции он привык доверять. Времени на размышления не оставалось, колонна уже практически подошла к местам закладки фугасов. Можно было отменить операцию пропустить машины по попробовать в другой раз. Вот только где потом искать нужного им человека неизвестно. Начали, негромко в рацию. На дороге сильно бахнул взрыв. Головной внедорожник подбросило взрывом вверх и развернуло поперек трассы, блокируя проезд остальным машинам. В тот же момент со стороны пустыни прилетели несколько реактивных гранат, выпущенных из РПГ, Раздалась заполошенная стрельба со стороны боевиков. Паническая. Стреляли во все стороны, даже не пытаясь обнаружить противника. Привычное ухо майора спецназа Бегунова без труда вычленило из общей канонады хлопки автоматов группы, все до одного имевший ПБС. Расправа над колонной длилась недолго. Все-таки профессиональный спецназовец — это не ополченец. Внимательно наблюдая за лежащими телами вдруг кто выжил, Бег поднялся со своей лёжки и направился в сторону дороги. Оружие он не опускал. Мало ли. Он уже подходил к головной машине, развернутой поперек дороги, когда ухо уловило пока еще едва слышный гул. Вертушки. Летать здесь могли вертолеты только одной стороны конфликта. Амеры. Бег кинул взгляд вдоль трассы и, глухо выматерившись, рванул обратно в пустыню, отдавая в рацию команду на срочный отход. Хаммер. Обычный бронированный хаммер с нанесенными на борта познавательными знаками корпуса морской пехоты США. Они уже заходили в оазис, нужно было забрать оставленное снаряжение, когда над головой прошла пара Апачи, выпускающих Нурсы по группе. Ну да, спрятаться ночью в холодной пустыне от вертолетов, оснащенных тепловизионными прицелами, задача не из легких. Последнее, что запомнил бег, это взрыв ракеты, попавшей точно в мазанку, и удар по голове чем-то тяжелым. Каска не смогла полностью уберечь от последствий попадания тяжелого камня, отброшенного взрывом ракеты прямо в сторону Виктора. Последующий удар от падения на землю он уже не почувствовал.